Глава 7. Москва. Район станции метро Новокузнецкая. Сентябрь 1945 года. Разрозненные элементы давно задуманного и сложного дельца наконец начинали складываться в единую вполне понятную последовательность. Ранее до приезда Бобовника в Москву его дерзкий план выглядел довольно просто. Разнюхал, нашел умелого взломщика или раздобыл ключи от подземных металлических решеток, Выбрал подходящий момент, нырнул в канализационный люк и... Дальше всё зависело от капризов судьбы. Однако в реальности всё оказалось в сложнее. Начать хотя бы с того, что поиск старых спецов, хорошо знающих извилистые кишки московской канализации, занял два полных месяца. Эх, сколько раз за время этих мытарств и мучений Бобовник вспоминал расторопного и смышлённого Калугу. Как же его порой не хватало. С ним часть проблем решилась бы гораздо быстрее, а часть исчезла бы вовсе. Но что поделать? Калуга парился на нарах. Сразу после его ареста Бобовник от греха подальше сменил съемную хату и не просто сменил, а переехал в другой район Москвы. Допросив с пристрастием двух работников гидротехнических сооружений, Бобовник сумел заполнить многие пробелы в своей схеме. Многие, но пока еще не все. Оставалось узнать самую малость, и эта малость дожидалась его в районе станции метро «Новокузнецкая». К выходу троица начала готовиться загодя, едва стемнело за окнами небольшой съёмной комнаты в длинном одноэтажном бараке. Подняв сырую половицу, достали из обустроенного тайника три пистолета ТТ с запасными магазинами и бумажный куль с россыпью патронов. Бобовник ещё с фронта уважал ТТ, грубо сработанный, но неприхотливый и надёжный. До немецкого армейского Вальтера ему было далековато. Той машинкой Ян владел долго и был ей очень доволен. Удобная рукоять, превосходная кучность, хорошая дальность, опять же надёжность. Но Вальтеров и Люгеров по стране разошлось куда меньше, чем отечественных пистолетов, да и с патронами случались перебои. ТТ – другое дело. Самое распространённое оружие на территории огромного государства. Сотни тысяч учтённых и неучтённых. «Сбил номера и дело в шляпе. Отследить, откуда ствол, невозможно. К тому же он дешёвый. При случае и выбросить не жалко». Помимо ствола с запасом патронов, бобовник всегда брал с собой любимую финку. Отполированная деревянная рукоять, небольшая гарда, крепкое длинное лезвие. Нож достался ему ещё в Крыму. В ожидании полуночи и спили крепкого чаю». В оставшийся до выхода час бобовник валялся одетой на кровати и что-то царапал иголкой на деревянной рукавяти ножа. Наконец дождались назначенного времени, присели на дорожку, перекрестились и тихо друг за другом покинули барак. Идти пёхом, обходя центр столицы, предстояло прилично. Сторонясь освещенных проспектов и широких улиц, шли переулками и проходными дворами. Часто останавливались и прятались по тёмным подворотням, пропуская встречных прохожих. Около двух ночи прибыли в нужный квартал между Большой Ордынкой и Пятницкой. «Отдышаться бы», — первым запросился слабак Мусиенко. «Оно и вправду», — поддержал Ковалёв. «Давайте покурим сначала, а там уж и нагрянем». Бобовник поморщился, но чтобы не разводить демагогию, вынул свою пачку папирос. Пять минуты вперёд. Болтать во время ответственных операций Бобовник не любил. Чего зря молоть языком, когда уже всё обсудили и обо всём договорились заранее. Приучал он к порядку и корешков, оказавшихся с ним в одной упряжке. Оба ахламона почитай, ни дня не служили и не воевали, хотя дезертир Мусиенко успел поносить военную форму. Оба не были приучены к дисциплине, не любили подчиняться и выполнять чужие команды. А без железной дисциплины обстряпать задуманное дельце не получится». Это Бобовник настойчиво пытался втолковать корешам еще перед допросом Золотухина в заброшенном корпусе маслозавода. Вроде поняли и пообещали слушаться. Этой ночью должно было выгореть. Ян продумал каждую деталь, каждую заковыку, каждую минуту пребывания в квартале между Большой Ордынкой и Пятницкой. Он все учел и очень надеялся на благоприятный исход. Увы, нечасто его усилия вознаграждались победным финалом. Кудачача судьба одаривала неудачами, испытаниями или, как минимум, злой усмешкой. Взять, к примеру, те же курсы командиров Красной Армии. Казалось бы, всё просчитал тогда в аудитории и, дождавшись своей очереди к военкому, попросил. «Зачислите меня, товарищ полковник, туда, где готовят специалистов связи». «А ты что же, разбираешься в радио?» — вскинул тот кустистую бровь. «Так точно. Даже кое-что мастерю и самостоятельно ремонтирую». Он и вправду немного понимал в репродукторах, радиоприемниках, антеннах и радиосигналах. Понимал и то, что данная специальность является одной из самых сложных, требующих определенных знаний и школьной программы. Стало быть, подготовка командира войск связи займет никак не меньше четырех-пяти месяцев. Полковнику понравился ответ юного студента, и он тут же занес его в список, приказав на завтрак восьми утра явиться в военкомат с личными документами. Тогда Бобовник угадал. Зачисленный на специальные курсы связистов, он отучился полных четыре месяца. Правда, не вся учеба проходила в отапливаемых классах. По утрам после ранних подъемов приходилось бежать на физическую зарядку, потом умываться ледяной водой, заправлять жесткую солдатскую кровать, топать строем в столовую на завтрак. Потом рота выстраивалась на плацу для развода на занятия. Каждый день в течение шести часов курсанты постигали азы картографии и тактики учили уставы и азбуку Морзе, разбирались в устройстве современных радиостанций и радиоприемников. После обеда практиковалась строевая подготовка на плацу или уборка территории от выпавшего снега. А еще были политзанятия, учебная стрельбы, полоса препятствий, наряды по роте и по столовой, а также всевозможные хозяйственные работы. После объявления отбоя, обессилевший бобовник, едва добравшись до кровати, закрывал глаза и мечтал только об одном — чтобы на следующий день полковой комиссар на общем построении огласил заветную новость об окончании войны. Но комиссар угрюмо молчал, а начальник курсов привычно зачитывал распорядок учебного дня. Медленно тянулись дни, бежали недели, летели месяцы. Наконец, в начале февраля курсантов из учебной роты связи помыли в бане и выдали каждому новенькое командирское обмундирование. Через час сотня молодцов стояла на плацу и слушала – как начальник ускоренных курсов, зачитывает приказ о присвоении им звания младшего лейтенанта. Война к величайшему разочарованию Бобовника к февралю 1942 года не закончилась, и через несколько часов после торжественного построения он уже сидел на усыпанном соломой полу вагона теплушки и с горечью размышлял о своей незавидной судьбе. Прокопчённый чёрный паровоз Шипя и отплёвывая с белым паром, тащил два десятка вагонов куда-то в южном направлении. «Зинка моя на медне учудила», — неторопливо щёлкал семечки Муся. «Соорудила в парикмахерской прическу за 12 червонцев, падла». «Ого! Она же сама себе бегуди щипцами заворачивала», — подивился Ковалёв. «Чё её в парикмахерскую-то занесло?» «Хватит, — говорит, — всю войну вахлачка и проходила. А теперь дождалась возвращения знакомого мастера из эвакуации, пойду к нему, сколько бы от ни стоило. Если баба родилась дурой, ей и помрёт». Ах, — в сердцах отмахнулся Мусиенко. «Бабы дуры не потому, что дуры, а потому, что бабы». Устав слушать пустую болтовню, бобовник цыкнул на корешей. «Ануша базарить! Бросай семечки с окурками за мной!» Кореша послушно засеменили следом. Следующей жертвой должен был стать 52-летний Афанасий Лукьянович Чумак, дежурный диспетчер Центрального распределительного узла московской канализации. Сам узел вместе с насосной станцией располагался внутри широкого квартала, плотно застроенного старыми зданиями. Большинство работников, закончив трудовой день, вечером сдавали охране пропуска и расходились по домам. На ночь на территории узла оставалось всего несколько человек. Пожилой охранник – дежурная бригада слесарей и диспетчер, которого в шутку называли ночным директором. Охранник сидел на проходной рядом с турникетом. Слесаря спали или стучали в бытовке костяшками домино. Кабинет диспетчера находился на втором этаже кирпичного здания с наружной металлической лестницы под ржавым козырьком. Всё это Бобовник разнюхал загодя, опять-таки приложив немало усилий. Для начала заявился на узел под видом радиомастера якобы проверять исправность радиоточек. Вид у него был, не подкопаешься. Простенькая рабочая одежка, замусоленная кепка, дерматиновая сумка на ремне через плечо, в кармане грамотно сварганенные удостоверения радиотехника и наряд задания. Проверка нескольких точек проходила как по-правдошнему. Бобовник беспрепятственно прогуливался по всем помещениям, фиксируя в памяти линии коридоров, расположение окон, входов и выходов. Днём позже он случайно познакомился с одним из слесарей. Слово за слово, зашли в пивную, взяли по три кружки, коробку папирос. И через два часа Ян Бобовник знал о работе центрального распределительного узла московской канализации почти всё. но исходе третьего часа знакомства они расстались. Ян исчез в тёмном переулке, а бездыханный бедолага-слесарь остался лежать на краю клумбы в луже рвотных масс его безвременная кончина для сильно пьющего человека выглядела естественно. Поэтому поутру еле заметных следов удушения никто так и не рассмотрел. Ночные дежурства Чумака в отдельно стоящем здании облегчали задачу. Если бы он дежурил по соседству с бригадой, то пришлось бы выслеживать его на улице и чинить допрос в глухом заброшенном местечке. Примерно так, как они поступили с Михаилом Золотухиным в подвале бывшего маслозавода. Муся с Жека по приказу Бобовника прошвырнулись за Чумаком, выяснили маршрут, по которому тот следовал с работы домой, и не обнаружили ни одного подходящего варианта. Кругом бурлила жизнь. Многоэтажные дома, предприятия, магазины. Официально дежурный диспетчер Афанасий Чумак проживал недалеко от работы, на Большой Пионерской улице. Район был центральный, везде горели фонари, светились окна, часто попадались припозднившиеся прохожие. В общем, обстряпать дельцы по аналогии с Золотухиным не получалось. И тут такая удача. После совместной пьянки с разговорчивым слесарем вдруг выяснилось, что пожилого диспетчера можно обработать прямо на рабочем месте. «Ша, замерли!» — скомандовал Бобовник, заметив в проулке компанию из двух военных и двух баб. Компания шла навстречу. «Айда в полисадник!» — предложил ковалёв «Больше в узкой улочке скрыться было негде». «Дёргаем», — согласился главарь. «Только смотри, на не опять не повиснее». Помогая друг другу, троица перемахнула забор, спряталась в кустах, затаилась. Сидеть в неудобных позах и костерить про себя компанию пришлось около четверти часа, пока та стояла неподалёку. Наконец бабы исчезли во дворе напротив, а вояки, закурив, направились в обратную сторону. По окончании ускоренных курсов командиров Красной армии младший лейтенант Бобовник был отправлен в распоряжение начальника штаба 157-й стрелковой дивизии. К моменту прибытия необстрелянного лейтенанта в дивизию та успела повоевать на юго-западном плацдарме. Боевое крещение получила в сентябре 1941 года, обороняя Одессу. Потом последовали тяжелые бои южнее Перекопского перешейка в районе станции «Воинка». В конце октября немецкая авиация накрыла командный пункт дивизии, разом уничтожив почти всё её руководство, после чего дивизия некоторое время находилась под Анапой на переформировании. В декабре части и подразделения 157-й дивизии приняли участие в Керченско-Феодосийской десантной операции. Бобовник не горел желанием воевать. После того, как его голову обрили наголо, он стал чуть меньше походить на отвратительную тётку, Однако малодушие, нервозность и нежелание расставаться с комфортной гражданской жизнью никогда не делись. Всю дорогу до фронта он мечтал исчезнуть из поля зрения сопровождавшего капитана и рвануть обратно на северо-восток. Никак не получалось. Поражённый вояка с одной шпалой в петлицах не спускал глаз шести подопечных лейтенантов, которых он был обязан доставить в распоряжение штаба 157-й стрелковой дивизии. И доставил. В середине февраля 1942 года, после долгого путешествия по железной дороге, на сторожевом катере по неспокойному морю, на полуторке и гужевой повозке, Бобовник с пятью товарищами прибыл в свою часть. Остатки дивизии к тому времени покинули Феодосию и отошли на восток, к Парпачскому перешейку. Примечание – Парпачский перешеек перешеек между Азовским и Черным морями, соединяющий основную часть Крыма – с Керченским полуостровом. В штабе дивизии прибывших младших лейтенантов распределили по полкам и батальонам. Ян Бобовник попал в 384-й стрелковый полк. Выслушав его доклад, комбат устало произнес. Принимая взвод связи, правда, от положенных по штату 33 человек в нем осталась половина. Пришлось с тяжелым вещмешком тащиться через голое поле, потом петлять окопами, расспрашивать встречных бойцов. Комбат не обманул Вместо двух телефонных повозок в наличии была одна. Телефонная станция уцелела, но из пяти штатных связистов выжил один сержант. От пяти радиогрупп с радиостанциями осталось две. Все 18 человек из телефонно-кабельных отрядов погибли. «Утеку, всё одно утеку», — утвердил про себя Бобовник, обустраиваясь в небольшом блиндаже. «Вот разберусь, что к чему» обзаведусь командировочным предписанием и рвану к Керченской переправе. Там такая неразбериха, что никому и в голову не придёт спрашивать, кто таков и куда намылился. Незаметно проникнуть внутрь охраняемой территории узла через главный вход не представлялось возможным. Охранник, хоть и был преклонного возраста, службу знал, и на широком кожаном ремне таскал кабуру с револьвером. Можно было пальнуть в него через стекло, однако троица рассчитывала не только проникнуть в узел, но и, побеседовав с диспетчером, целёхонькими убраться во своясе. Стало быть, пальба и шум исключались. Был ещё второй вариант проникновения, который также не понравился Бобовнику. Женька Ковалёв рассказал про длинное здание из красного кирпича, опоясывающее периметр распределительного узла севера. Там старая кладка, много выбоин и трещин. «Можно запросто вскарабкаться до окон второго этажа». Азарт наделился он своим гениальным планом. В отличие от корешей, Женька был не трусом, а глуповатым шалопаем, хотя его глупость каким-то необъяснимым образом иногда соседствовала с осторожностью. Представив, что ночью в кромешной темноте нужно будет взбираться по вертикальной стене, Бобовник поёжился и насмешливо спросил. «Ты спятил, Коваль?» «Чего это я спятил?» — взвился тот. «Я видел это здание». «А ну, до революционной постройки с высотой потолков под 4 метра! Ты же первый сорвёшься и останешься валяться в собственном дерьме и желудочном соке!» Довод подействовал. Стали искать другой, более безопасный способ оказаться на территории. В одну из дневных ходок наткнулись на приземистый сарай, прилепленный с внешней стороны к какому-то производственному зданию узла. Забравшись на крышу сарая, можно было добраться до окон. Так решили штурмовать периметр. Часовая стрелка приближалась к трем часам. Самое время приступить к делу. Все запоздавшие гуляки разошлись по домам, общественный транспорт разъехался по паркам, город окончательно уснул. Вот и долгожданный поворот на Большую Ордынку. С нее троица просочилась через проходные дворы на узкую Малую Ордынку. Замедлив шаг и усилив внимание, добрались до узла. «Вокруг кромешная тьма», Только в сотне шагов едва тлеет одинокий фонарь на столбе против закрытого бокалейного магазина. Магазин пуст, сторожа внутри нет. Это бандиты выяснили загодя. Последнюю сотню метров прошли на цыпочках. Всё на месте. Очередной пункт плана исполнен. Тело обволакивает ночная свежесть и влага от близкой излучины Москвы-реки. Сарай. До среза крыши не дотянуться. Но с помощью корешей всё должно получиться. Поправив торчащий за поясом пистолет, Бобовник прошептал. «А ну, братва, подсобите!» Ничего из задуманного младший лейтенант Бобовник не осуществил. События на Парпачском перешейке чередовались с такой удивительной скоростью, что он не успевал отмечать на карте дислокацию батальона. Южнее озера парпач отбив атаку немцев, Батальон поднялся в штыки и погнал неприятеля до фронтового водохранилища. Затем, понеся потери, отступил к селу Ячменное. Так продолжалось до середины марта, а потом 384-й полк попал в жуткую мясорубку. Остатки батальона оказались в окружении, и Бобовник едва не погиб. Спас его сорокалетний сержант Луференко, чудом выскользнувший темной ночью со своим отделением из плотного кольца получив легкую контузию бобовник топал за опытным воякой и послушно выполнял все его команды. под утро обойдя севера феодосию и несколько мелких селений, группа бойцов добралась до лесистых крымских гор. От этих похоронных плясок устали как черти, поднявшись метров на триста вверх по густому лесу попадали на траву под старым кряжестым дубом, переведя дух и подымив самокруткой, Сержант вытряхнул на траву содержимое своего вещмешка и, аккуратно расстелив его, приказал товарищам выкладывать все имеющиеся съестные припасы. «Одному богу известно, сколь нам суждено шататься по этим чащам, так что требуется экономия и строгий учет», — сопроводил он пояснением свой приказ. И первым уложил на скатерку завернутый в тряпицу кусок сала, пару луковиц, банку консервированной рыбы и фунт черного хлеба. Народ зашевелился, скоро на глазах у голодных бойцов выросла горка продуктов. Не сказать, что большая, шестеро мужиков на свежем воздухе такую горку оприходовали бы за сутки, тем более, что половину имевшихся припасов составляли ржаные сухари, выдававшиеся красноармейцам на протяжении последнего месяца вместо горячего питания. Пахнущая костерком и солдатской кашей и полевые кухни в разгар боёв за восточную оконечность полуострова стали редкостью и большим праздником для пехоты. Выложил в общий котёл продукты и бобовник, но не все, а лишь те, что хранились в вещмешке. Лежащее в кармане галифе под шинелью осьмушку хлеба и полпачки печенья из командирского доппайка утаил, надеясь насытиться этой роскошью в тайне от товарищей. Сержант по-хозяйски разделил продукты на три равные части. «Постараемся продержаться на этом трое суток, а дальше поглядим, что да как». Одну часть он тут же разделил между товарищами, две другие убрал в вещмешок. И, наблюдая, с какой жадностью бойцы принялись поглощать невеликий суточный рацион, по-отечески посоветовал. «Не усердствуйте так, ребятки, оставьте маленько на вечер. А то ведь на пустое брюхо и заснуть не получится». После приёма пищи многих разморило, захотелось прилечь и сомкнуть глаза. Это было неудивительно, потому как всю ночь провели они на ногах и на нервах, выбираясь из окружения. Но сержант Луференко оставался непреклонен. — Не спать, — добавил он в голос металла. — Залезем повыше в горы, там и ночевать устроимся, а сейчас вот что. — Как у вас обстоит дело с патронами? — Полторы обоймы, одна немного россыпью. «Две!» Сержант раздал свой запас винтовочных патронов, немного облегчив потяжелевший вещмешок и обернулся к бобовнику. «А у тебя так, пистолю есть припас?» Два полных магазина, и всё, пожал тот плечами, умолчав, что за последние дни не произвёл ни одного выстрела. «Эх, молодёжь!» — опытный вояка полез в карман. «Есть у меня немного. Уродного ППШ был, для него и получал. Держи!» Вуференко протянул запечатанную квадратную упаковку из серо-жёлтого картона с надписью «Пистолетные патроны калибра 7,62 мм. 70 штук». Углы коробки были стёрты и помяты. По всей видимости, в кармане сержанта упаковка пролежала не один день. «Спасибо», — буркнул лейтенант, дожевывая сухарь с кусочком сала. На охраняемую территорию, как и планировалось, строиться, проникла через крышу сарая вплотную прикреплённого к одному из технических корпусов. Сделав несколько осторожных шагов по крыше, Ковалёв ловко вынул стекло из ближайшего окна, распахнул рамугу. Кореша друг за другом влезли в тёмное помещение. освещая дорогу спичками, двинулись дальше. По дороге несколько раз натыкались на плохо заметные во мраке предметы казённого имущества. Верстаки, инструментальные шкафчики, табуретки. Двухэтажное здание, соседствующее с низким сараем, Было приспособлено под котельную на первом этаже и слесарные мастерские на втором. Ничего ценного внутри не было, а потому внимание к нему со стороны персонала и охраны оставалось минимальным. Ни тебе решёток на окнах, как в бухгалтерии, ни железных запертых дверей. Расчёт оказался верным. Бандиты беспрепятственно прошли длинным коридором, до лестницы спустились на первый этаж и остановились у простенькой деревянной двери. Ковалёв бесшумно приоткрыл её и выглянул наружу. «Чего там?» — нетерпеливо спросил Бобовник. «Вроде тихо. Только фонарь поскрипывает на ветру», — ответил Женька. По одному выскользнули на крыльцо. Перед взором открылся мрачный проход между зданиями, слабо освещённой, качавшейся на натянутой проволоке лампой. Обойдя жёлтое световое пятно, добрались до угла левого здания. Снова осмотрелись. На внутренней территории узла имелся небольшой двор, использовавшийся для стоянки служебного автотранспорта. Сейчас опять-таки под одиноким фонарём во дворе стояло три авто: бортовая полуторка, старый фургон на базе тракторного ЗИС-5 и легковая МКА. Техника компанию не интересовала. Короткий взгляд по сторонам. Ни одной живой души. В дальнем доме на первом этаже светилось несколько окон. Проходная и помещение для отдыха дежурной бригады догадался Бабовник отдельно стоящий кирпичный домишко располагался ближе. Окно диспетчерской, видимо, выходило на другую сторону. «Пора!» Бесшумной тенью главарь метнулся через двор, под стеной домика остановился, дождался корешей и снова прислушался. Тишина. Только с улицы, где ровными рядами росли деревья, доносился шелест листвы. «Прогуливаясь здесь на протяжении нескольких вечеров...» Компания потеряла немало времени для выяснения, содержится ли на территории узла служебные собаки. Каждый раз, проходя мимо распахнутых ворот, бандиты во все глаза зыркали во дворик и, к своей радости, ни разу не заметили четвероногих сторожей. А вот и заветная дверь под козырьком. Слева и справа от крыльца разбиты клумбы с зеленью и цветами. Бобовник перешагнул через две ступеньки, ухватился за дверную ручку и оглянулся на дружков. В его взгляде была нерешительность и вопрос, повезет ли этой ночью? Да, бабовнику везло нечасто, и вряд ли кореша посчитали бы главаря Фартовым, узнай они историю последних лет его жизни. А удачливость вора, как известно, имела в криминальном сообществе громадное значение. Это все равно, что умение полководца с легкостью громить врага с минимальными потерями, или сверхъестественная способность святого апостола – предсказывать грядущие события. После того, как Бобовнику не удалось увернуться от призыва в армию и отправки на фронт, он угодил в окружение и едва не погиб. Но после этих несчастий надо признаться, фарт повернулся к нему лицом. Шестеро выживших из целого батальона кружили по густым лесам Крыма около недели, ни разу не повстречав противника. Это ли не фарт? Однако голод взял верх и выгнал их к селению прилепившемуся под северным склоном бесконечной гряды. У сержанта с собой была карта убитого ротного командира. Лёжа на полянке и сравнивая очертания настоящего селения с рисунком на плотной бумаге, он неуверенно басил. «Кажись, Арталаан!» — ядрит его в преисподнюю. С полсотни дворов, не меньше, отозвался ефрейтор Дробыш, давний сослуживец и друг сержанта. «Дождёмся сумерек и нырнём к ближним хатам». «Так и поступили». Часа через три, когда солнце окончательно завалилось за изломанную линию горной цепи, Луференко досмолил самокрутку с последним табачком и сказал «Всем ходить без надобности. Не ровен час напоримся на немца или еще на какую падаль. Вдвоем с Дробышем отправимся». В другой раз Бобовник непременно забеспокоился бы. Поровнули поделятся добытые в селе продукты. Но сейчас промолчал. Сержант у бойцов был в авторитете. Сколько не блуждали по лесам, а всё под его руководством делалось исправно и вовремя. Продукты растянули на несколько суток, запас питьевой воды имелся завсегда, ни разу не нарвались на неприятеля. И все, невзирая на сырую холодную погоду, оставались здоровы, потому как на ночь выбирали укромную лощинку и полили жаркий костерок. К стоявшим на краю строением сержант отправился сам, прихватив для надёжи друга Еврейтера. Среди оставшихся старшим назначил Бобовника. Тот безропотно подчинился. Добытчиков ждали долго. Лес быстро наполнялся таинственной и недоброй теменью, сиреневые сумерки сменились непроглядной южной ночью с россыпью ярких звёзд на небе. «Сыщет ли сержант обратную дорогу-то, а? Ну, коли не сыщет, так завтра поутру возвернётся», тихо шептались красноармейцы. «Аккурат завтраком и накормит. Ага, и сиську тебе из-под коровы поднесёт». В томительном ожидании Бобовник натянул поглубже зимнюю шапку, завернулся в шинель и не заметил, как уснул. Деревянная дверь на скрипучих петлях также оказалась незапертой. Видно, работники центрального узла доверяли друг другу и не опасались проникновения на территорию чужаков. И то верно. Чего тут было красть? Дверь Бобовник открывал необычайно медленно, чтобы никто не услышал противного скрипа. Сразу за дверью главарь увидел приличный по размеру тамбур, по обе стороны которого темнели высокие двери с табличками. Вдоль дальней стены на второй этаж вела крутая лестница, наверху горел свет. «Айда за мной!» — шепнул Ян и стал потихоньку подниматься по ступенькам. Планировка второго этажа полностью повторяла первый. На потолке посередине горела лампочка в матовом плафоне, на дверях также блестели одинаковые по размеру таблички. Главный инженер... «Технический отдел. Лаборатория». Остановившись у двери с табличкой «Дежурный диспетчер», Бобовник кивнул «Здесь». «Теперь главное всё сделать быстро, чтобы клиент и пикнуть не успел». Троица изготовилась. Мусиенко достал из-за пояса пистолет, Ковалёв вынул из кармана кастет, Бобовник приготовил удостоверение убитого милиционера Петрова. Резко выдохнув, он толкнул дверь и без стука шагнул через порог». Небольшое помещение диспетчерской едва освещалось свисавшей с потолка электрической лампочкой. Ближе к дальней стене стоял письменный стол с тремя телефонными аппаратами, стопкой картонных папок и раскрытым рабочим журналом. За столом сидел пожилой мужчина с седой головой, в очках с толстыми линзами. Сбоку от стола стоял шкаф с документацией, рядом прилепились два стареньких стула, над ними пестрела карта Москвы. За мужчиной всё пространство между двумя узкими окнами занимал прилепленный к стене плоский шкафчик с висящими на гвоздиках ключами. Диспетчер читал книгу. Услышав шаги, он оторвался от чтения и поглядел на вошедших поверх очков. Взгляд его был наполнен весёлым любопытством и тревогой. «Лейтенант Петров», — представился бобовник, мимолётно показав раскрытое удостоверение. Ночь выдалась длинной и холодной, так как костерок по соседству с селением палить было опасно. Бойцы сильно продрогли, у промёрзшего до костей Бобовника плохо слушались пальцы рук. Ушедшие в селение Луфи и Дробыш вернулись под утро в сопровождении двух незнакомцев. «Наши», — коротко объяснил сержант, «партизанский отряд, стало быть, вливаемся». Бойцы обрадовались, наступала хоть какая-то определённость. Бобовник натянул на лицо улыбку, подал незнакомцам руку, представился, но на самом деле ликовать не спешил. Блуждая по лесам и не имея нормального боезапаса, небольшая группа красноармейцев изо всех сил хоронилась от встреч с неприятелем. Остав частью партизанского отряда опасных вылазок не избежать. Придётся рисковать и воевать в полную силу. Незнакомцев, пришедших вместе с сержантом, было двое. Деревенский дедок, годков под 70, и круглолицый юноша старшего школьного возраста. Дед был одет в стёганный бешмет из тонкого сукна со стоячим воротником. Мальчишка кутался в старую засаленную телогрейку, доставшуюся ему явно с чужого плеча. Прищурив под слеповатые глаза, дедок придирчиво осмотрел бойцов и представился. Семён Акимович. Егор поздоровался с каждым за руку юнец. Присели. Старик покопался в холщовой торбе, достал каравай свежего хлеба, две бутыли молока, дюжину яиц. «Покушайте, хлопцы», — раздал он провиант, — «оно потеплее сразу станет». Пока красноармейцы жадно поглощали деревенскую еду, дед внимательно изучал новых знакомцев. Вид изможденных и отощавших бойцов в грязном обмундировании не оставлял сомнений. Перед ним не предатели и не провокаторы, а те, кто чудом вырвался из окружения. Опустевшие бутылки из-под молока дедок бережно уложил на дно торбы, поднявшись, прокряхтел. Мой Егорка проводит вас до нужного места. Бывайте, хлопцы.